«Да, — Да-да-да-да-да-да-да, как это было, — думал он, вспоминая сон, — да, как это было, да, Алабин давал обед в Дармштадте. Нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был, в Америке. Да-да-да, Алабин давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели Тессоро, И не Тессоро, а что-то лучшие какие-то маленькие графинчики. И они же женщины, — вспоминал он. Глаза Степана весело заблестели, и он задумался, улыбаясь, да... Хорошо было, очень хорошо. Много еще там было отличного, да не скажешь словами и даже мыслями на его не выразишь. И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими, шитые женой, подарок ко дню рождения в прошлом году, обделанный в золотистой софьян туфли,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 отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным. Все было бы лучше того, что он сделал. Его лицо совершенно невольно, рефлексы головного мозга, подумал Степан Аркадьевич, который любил физиологию, совершенно невольно вдруг улыбнулось привычную, доброю и потому глупою улыбкой. Это...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 Поя улыбка, — думал Степан Аркадьич. Но что же делать? Что делать? — с отчаянием говорил он себе и не находил ответ.